Глава вторая Два разговора Штольц ожидал Александра с бокалом вина, добродушно кивая прогуливающимся мимо него гостям Бугарне. Выглядел он милым, добродушным, полным мужчиной лет пятидесяти. Впрочем, он всегда так выглядел. Мало кто видел, как он рубится с саблями. Карл Иванович Александр остановился рядом и постарался надеть на лицо такую же добродушную улыбку. «Прошу вас, объясните мне что-нибудь?» «Спрашивай, Саша». «Ну, кто такая Мари? «И кто такой этот Дюпон? Черт бы его побрал!» «Не о том спрашиваешь». Даже теперь Штольц не выходил из роли доброго, но строгого учителя. «Ты бы, милок, лучше спросил, что в чемодане, за который тебя сегодня едва не убили». «Что в чемодане?» – послушно повторил Остужев. «Кто на нас напал?» «Роялисты напали», – Штольц громко поприветствовал проходившего мимо них главу австрийской миссии с женой. «Агенты англичан, я же тебе рассказывал. Англичане предоставили убежище претендентам на французский трон. И хотя Россия выступает за скорейшее подавление мятежа, за реставрацию монархии и прежнего, установленного Господом на земле порядка», Позволять Англии распоряжаться всем и здесь, на континенте, мы не собираемся В Париже готовится восстание, мой друг И если с плохо вооруженными, недисциплинированными сумкилотами из предместий Барас справился легко, то тут дело посложнее Центральные районы Парижа населены людьми зажиточными А где деньги, там и оружие И профессионалы, умеющие с ним обращаться «А при здесь наш чемодан?» Астужев припоминал как мог слова Ханса. «Чем наш чемодан может помешать восстанию роялистов?» «Да не то, чтобы роялистов!» не спеша протянул Штольц и задумался на миг. «Роялисты придут вслед за теми, кто хочет от конвента перемен, считает его слабым. И правильно считает. Восстанию мы помешать не можем. У них уже все готово, по некоторым нашим сведениям. Наш чемодан...» Наполненный как документами, так и обычными деньгами, и даже золото там немного есть, наш чемодан помешает Барасу сбежать. А когда таким людям бежать некуда, они бьются насмерть, как крыса, зажатая в угол. Вот такие вещи происходят иногда в политике. Приходится и платить, и запугивать одновременно подлеца, которого я бы с удовольствием пристрелил. Но только он может справиться с волной, которая вот-вот поднимется и снесет весь этот революционный режим. Или что там от него осталось после Робеспьера? Британский ставленник на французском престоле. «Нам не нужен!» Астужев помолчал, мысленно обдумывая услышанное. В этом ему помог бокал вина, который он взял с подноса, проходившего мимо лакея. Александр не любил тайные политические игры. Но другого способа увидеть мир у него не было. Вот и ввязался он в эти дурно пахнущие дела, использовав свою способность к языкам. Правда, Штольцу во Франции так же, как и в Германии, переводчик вовсе не требовался. На должность секретаря легко могли взять более опытного человека. В желающих недостатка не было. «Карл Иванович, мы из Франции поедем куда-то еще?» — спросил наугад Астужев. «Мне бы знать, я занялся бы языком заранее». «Куда-то поедем, если Бог даст», — несколько печально произнес Штольц. «Только как знать, куда?» «Слушай меня, Саша. Мы противостоим попыткам Англии подмять под себя всю Европу. И вот это вроде бы простая фраза, которую я произнес. Государственный секрет». «Понял?» «Ничего не понял. Да скажите хоть, кто такой Дюпон. Или прикажите не задавать вопросов». «Не задавай вопросов». «Просто ответил Штольц и тут же добавил. Дюпон – наш друг». Во многих странах у нас есть друзья, противостоящие Англии И это тоже государственный секрет Ханс был нашим другом из Пруссии Царство ему небесное Тайная организация Сообразил, наконец, Александр Международная тайная организация Масоны? Но их в Англии хватает Все говорят, что и политика британская ими ведется Так во что же втравил меня Штольц? А может и не Штольц? А сам Аракчеев? Эту девочку Марии хорошо запомнил? Спросил Карл Иванович. «Далеко пойдет, малышка?» «Ее трудно запомнить». «Как-то она умеет по-разному выглядеть». «Не знаю, как объяснить, но...» «Правильно ты понял». Штольц шагнул вперед, пожал кому-то руку, обменялся любезностями на немецком и вернулся. «Девочка непростая. Не зря Дюпон ее при себе держит. Если вдруг заметишь ее где-нибудь рядом, будь начеку и мне сразу сообщи». «Так Дюпон нам друг или не совсем?» Ах, Саша, я же просил тебя не задавать вопросов. Но Дюпон наш друг, это совершенно точно. А вот Мари с такими как она шутки плохи. Дочь аристократов, между прочим. Вся семья погибла от якобинцев. Она говорила много хорошего о Барасе. Мне показалось, что он для нее авторитет. Вот как. Штольц усмехнулся. Вот родной, это важно. Это я передам Дюпону, хотя он и сам должен знать. «Девочка совсем не девочка. Тем она и опасна со своими талантами. Пролезет в любую щель, а потом исчезнет на пустом месте. Опасайся ее. Она не наш человек, а человек Дюпона. И, возможно, Бараса. Конечно. Барас придавил всю эту шайку. Кому как не ей его за это любить». «Ну вот и Клод. Дюпон широкими шагами двигался к ним через зал. Он был еще сравнительно молод. Александр дал бы ему лет тридцать пять». Но не только рано посидевшие виски заставляли предположить, что Дюпон старше. Имелось в нем нечто, чего Остужев не мог сам себе объяснить, будто приближался к ним кто-то, сошедший со старых картин. «Карл Иванович, а Дюпон не был прежде охотником или моряком? Есть в нем что-то...» «Да, клот не на паркете вырос», — оборвал его Штольц. «Ты сам просил, прикажите не задавать вопросов». «Я приказал». Барас уходит из зала. Сразу перешел к делу Дюпон, как только оказался рядом. «Идем и мы. Встретимся с ним в одной из уютных комнат. Мари позаботится, чтобы нас никто не подслушал». «Она не в слишком близких отношениях с Багарне?» спросил Штольц. «Знаешь, Жозефина женщина приятная, но ветреная. Мари по моему приказу понравилась ей. Их многое объединяет. Багарне потеряла мужа во время террора. Сама была под арестом. Пожалела девочку». «Конечно, Мария несколько привязана к ней, но не настолько, чтобы выдать наши тайны». Дюпон посмотрел на Остужева. «Ты сказал своему секретарю, что все наши переговоры секретны?» «Не сомневайся, Клод. Саше можно доверять все цело». Штольц положил руку Остужеву на плечо. «Я, конечно, планировал несколько позже ввести его в курс дела, но, видимо, пора. Тем более, что Ханса с нами больше нет». «Тогда идемте. Нечего терять время». Дюпон первым пошел к двери. Ты многого еще не знаешь, Карл Иванович взял Остужева подругу и двинулся следом за французом. Ничего, постепенно ты поймешь. Главное, верь мне, мы трудимся во благо России. Особняк Жозефины Бугарне оказался даже больше, чем по первому впечатлению Остужева. Это был целый дворец, изобиловавший множеством комнат, к которым порой вели совершенно неожиданные повороты коридоров. Но Дюпон прекрасно знал этот лабиринт. Ни разу не усомнившись в выборе пути, он довел русских до места встречи с Барасом. Крохотная комната на втором этаже имела лишь одно окно, плотно занавешенное шторами. Горели свечи, на маленькой кушетке сидел подперев голову ладонью первый человек Франции и о чем-то размышлял. Когда гости вошли, он не поднялся. Лишь лениво поприветствовал их. «Добрый вечер, господа. Если он для вас добрый. Я слышал, в саду напали на чью-то карету. Надеюсь, все обошлось?» «Все обошлось», — поклонился ему Штольц. «Хочу представить вам моего секретаря, которому я абсолютно доверяю. Александр Остужев». Остужев поздоровался и поклонился. Барас посмотрел на него с любопытством. «Вы француз?» «Как ваше настоящее имя?» «Он русский», – заостуживо ответил Штольц. «Просто имеет необыкновенную способность к изучению иностранных языков». «Надо же!» – Барас усмехнулся и сел поудобней. «Русский говорит по-французски, как парижанин. А ко мне вчера приходил один французский генерал, просил место. Так у меня уши опухли слушать, как он разъясняется на моем языке. Впрочем, он был корсиканец». Наполеон Бонапарт тут же спросил Дюпон, прикуривая от свечи сигару. Бригадный генерал, если не ошибаюсь, герой взять эту лона Он кивнул барас. Впрочем, не такой уж он и герой. Просто на фоне тех людей, которые у нас стали командовать армиями, Бонапарт смотрится героем. Всего-то и сделал, что правильно выбрал место и разместил там артиллерийские батареи чтобы обстреливать английский флот и вынудить наших чертовых соседей убраться из Тулона. Толковый генерал многого стоит, заметил Дюпон. Толковый, да слишком норовистый. Ему предлагали отправиться в вандею воевать с мятежниками, командовать дивизией. Впереди была карьера. Так нет, и в гражданской войне ему участвовать не хочется, ручки марать о кровь французов. И он, видите ли, артиллерист, а не пехотный генерал. Молот, еще тридцати нет. Горяч. Хотя умен. Разбирается в баллистике, как ученый. Сказал, что, будь он на месте Людовика, просто расстрелял бы толпу из тюлери из пушек, и никакой революции бы не было. Явно скрытый рейлист. Но я заметил, Дюпон, что вы им интересуетесь. А это неспроста. Дюпон рассмеялся и покачал головой. Ха -ха, вы очень наблюдательный барас. Вот поэтому и занимаете такое важное место. Всегда умели все вовремя подмечать и принять правильную сторону. Но не обижайтесь, мы пришли говорить не о Бонапарте. Вы собираетесь бежать, Борас. Сейчас, когда вы в зените славы, на вершине власти... Нельзя так поступать, милый мой. Барас выпрямился на кушетке и насторожно покосился на штольце. Тот укоризненно покачал головой. Нет, нельзя так поступать. Француз перевел взгляд на Остужева, и Александр заметил в его умных, внимательных глазах страх. «Какого черта?» – Барас возмутился, но не слишком убедительно. «Вот еще бежать! Я что, сумасшедший? Бросить все и бежать!» «Вы наворовали достаточно, чтобы жить припеваючи хоть в Италии, хоть в колониях, хоть даже в Турции!» – твердо сказал Штольц. «Мы знаем, что деньги уже ушли из страны». «Жадность губит вас, Барас. Вы постарались не бросить все, а забрать все с собой. Это нельзя сделать незаметно». «А вы мне с самого начала не понравились, месье Штольц». Барас закинул ногу на ногу и достал из шкатулки на столике сигару. «Слишком симпатично выглядите. Мягкий, добрый. Что вам нужно? Чтобы вы остались». Дюпон присел на кушетку рядом с ним и поднес к сигаре свечу. «Примите бой». И победите Это невозможно Барас поперхнулся дымом Я сам расправился с якобинцами Теперь предместие меня не поддержат А буржуа настроены решительно Они видят, как слаб конвент Армия нам нужна на юге В вандее на Рейне, в Италии Войск просто нет Роялисты прибыли в Париж Их сотни Они вернулись и ждут сигнала И они не будут кричать «Да здравствует король!» Они лишь поддержат восстание. Но ну, а уж потом придет и их час. Оружия в городе хватает. Все висит на волоске, и этот волосок неизбежно лопнет. Я ничего не могу сделать. Мои же генералы против меня. Их просто купили, и стоило недорого. Никто не поддержит конвент. Остужев, посмотрите за шторами. Нет ли там чего-нибудь любопытного для господина Бараса? Александр, посмотрев на кивнувшего Штольца, подошел к окну и обнаружил за шторой свой простреленный чемодан. Он поднял его и поставил у ног Бараса и Дюпона. «В доме моей любовницы чувствуете себя, как дома, Дюпон?» — проворчал Барас. «Это похоже на вас. Эх, знать бы, кого вы представляете!» «Я представляю силу, которая сможет достать вас даже на краю света. Вы никуда не поедете, Барас!» «Вот ключ от замка!» «Раскройте чемодан и изучите его содержимое. Вам будет интересно». Барас подчинился. Он положил чемодан себе на колени и несколько минут шуршал какими-то бумагами. Остуживу не было их видно, но он понимал, что знать больше, чем приказано, ему запрещено. Наконец Барас захлопнул крышку и сердито оглядел своих гостей. «Что ж, вы можете меня и ограбить, и просто убить. Можете выставить меня под лицом и вором и отправить на гильотину». «Да вы и есть подлец и вор!» Почти дружелюбно перебил его дюпон, пуская кольца дыма. «Идите к черту! Вы предлагаете мне погибнуть или... или погибнуть?» Барас нервно барабанил пальцами по чемодану. «Что я могу? Верных людей совсем нет!» «Я могу... Я могу выпустить из тюрем тех якобинцев, которые согласятся поклясться в верности конвенту. И из них можно сформировать рот в другую или даже батальон». «Против буржуа эти головорезы будут драться насмерть. Но их мало. Кроме того, они меня ненавидят». «Вот за это мы вас и ценим, Барас!» — воскликнул Штольц. «Вы уже начали искать и нашли верное решение. Этого мало. Но вы придумаете что-нибудь еще. Вы меня цените!» — передразнил Барас. И остужив поразился его самообладанию». «Мари права, этот человек был и подлецом, и вором, и распутником, но никак не трусом» «Дешево вы меня цените, если верить содержимому этого чемодана» «Мы даем вам деньги, потому что свои вы слишком далеко припрятали» Штольц погрозил пальцем «Верните свои капиталы и спасайте на них свою жизнь и власть» «А это на первое время» «Мне не на кого опереться» Барасно наморщил лоб «Вокруг воры, взяточники» Тайные враги и просто дураки. Вот до чего довела Францию революция. Посадили в тюрьму палачей, и некому стало заниматься государственными делами, потому что палачи успели всем достойным людям отрезать головы. «Нам пора», – Дюпон поднялся. «Спасайте Францию и себя, Барас». «Но вы», – Барас тоже вскочил и схватил Дюпона за рукав. «Ваша организация, или как вы там себя называете?» «Вы могли бы оказать неоценимую помощь!» «Если мы вступим в дело открыто, открыто себя проявят и наши враги!» Дюпон вырвал руку. «А тогда, милый мой, не только от вас. От страны камня на камне не останется. И не от нее одной. Вам нужно справиться самому. И вот еще. Если вас придут купить другие, лучше бы вам их не слушать. Потому что тогда мы больше с вами никогда не увидимся». «Да вы никого уже не увидите», говоря совсем откровенно. «Прощайте». Дюпон покинул комнату. Следом за ним Штольц. Коротко поклонившись, оставил Бараса и Остужев. «Какой циничный негодяй!» Удивился он, пока они той же дорогой возвращались в зал. «И вот этот мерзавец управляет самой сильной, самой цивилизованной страной мира. Или уже не управляет? Кому же я служу?» На лестнице ему показалось, что по ступенькам вверх пробежала Мари. Но в самом деле он кого-то видел, Астужев не был уверен. Но в самом деле, кто еще принес комнату чемодан? Астужев не исключал даже, что она слышала весь разговор. Ему стало интересно, так же лестно отзывалась бы Мария Бараси, если бы представляла, каков он на самом деле. Никто из троих не знал, что в то же самое время, когда они покидали зал для свидания с Барасом, Жозефина Богарне также отправилась на встречу. Извинившись перед гостями за то, что на минуту покинет их, она поднялась по другой лестнице на третий этаж, где ее ожидал среднего роста лысый мужчина со шрамом на щеке. «Вы заставляете себя ждать, Джозефина!» – негромко сказал он. «Вы велели мне прийти, когда Барас исчезнет из зала», – кмурясь ответила багарная. «И прежде всего я хочу спросить, вы не могли найти другого времени для нашей встречи?» «Все это может сильно скомпрометировать меня. Надеюсь, вы не этого добиваетесь?» «Нет, не этого», – мужчина провел ладонью по ее щеке. Багарне отпрянуло. «Не пугайся, крошка. Мне потребовалось быть уверенным, что кое-кто не узнает о нашей встрече. У Бараса много дел. Мы могли бы увидеться утром». «Да нет, не в Барасе дело. То есть в нем, конечно, тоже». Но еще важнее люди, которые прямо сейчас говорят с ним И кое-кто наверняка обеспечивает им безопасность Следит, чтобы никто не подслушал Значит, и этот кое-кто тоже не знает о нашей встрече «Перестаньте говорить загадками, Калинги. Я этого не люблю!» Бугарны старалась держаться независимо, но это только смешило ее собеседника «Что еще за кое-кто? Что за встреча у Бараса?» «Ну, с кем встреча у Бараса – это не твое дело» А что касается того, кто может многое подслушать в твоем доме, то я не стану ничего утверждать наверняка, но малышка Мари лично мне сильно подозрительна. Клинии взял из вазы яблоко и с хрустом надкусил. В сущности задерживаться нам здесь ни к чему. Дело у меня к тебе пока простое. Держи вот эту штуку. Он протянул собеседнице фигурку кролика, подвешенную на серебряной цепочке. В сущности недалекая, но очень любопытная женщина, Бугарнет тут же схватила украшение и внимательно рассмотрела. «Это даже не серебро!» – фыркнула она. «Что это за ерунда?» «Это ерунда, милая, стоит тысячи таких, как ты!» калинди посерьезнел и заговорил жестко. «Не вздумай потерять!» «А то, клянусь всеми дьяволами преисподней, я живьем сдеру с тебя твою нежную шкурку. И слушай внимательно. Когда будешь общаться с Барасом, всегда имей ее при себе. Повтори. Иметь при себе эту безделушку, когда буду общаться с Барасом». Недовольно повторила Багарне и капризно надула губки. «Но она мне не нравится. И уж точно не понравится Барасу. Как ни странно, у него тонкий вкус». «Мне плевать, что нравится или не нравится тебе». «Этот кролик должен касаться твоего тела, когда ты будешь общаться с Барасом. В других случаях лучше носи его в кармане». Калин внимательно посмотрел на нее, будто к чему-то прислушиваясь. «Барасу это понравится. Я не фигурку имею в виду, а... В общем, соври что-нибудь. Талисман на счастье или еще что-нибудь. А пока спрячь куда-нибудь. Начни завтра». «О чем тебе шептал прошлой ночью любовник?» «О чем, о чем?» Роль шпионки не нравилась Багарнея. Но у Калиньи явно имелось нечто, способное ее напугать. «Ни о чем, Калиньи. Барас не дурак и разговаривать со мной о делах не станет. Говорил, что хочет отдохнуть, и скоро мы отправимся за город». «Он-то явно собирается куда-то уехать», — усмехнулся Калиньи. «Ты что, не слышала меня? Немедленно спрячу фигурку и никогда не смей надевать ее, когда встречаешься со мной. Это только для Бараса, ясно?» «Ясно», — Багарне убрала кролика. «Не кричите, так нас услышат». «Так делай же, что я говорю!» Калиньи взял себя в руки и снова захрустил яблоком. «Почему ты не сказала мне, что он забрал все твои украшения?» «Я не думала, что это важно!» Багарне пожала плечами. «По его словам, он хочет отдать их опытному оценщику, чтобы точно знать, сколько они стоят. Не знаю, зачем ему это понадобилось». «Ну, что я могла сделать? Я полностью в его руках!» «Нет, милая, ты в моих руках!» Поправил ее Калиньи. «И если и кабинцев больше нет, это не значит, что гильотина больше не работает». «Да что там гильотина? Мне и самому тебя прикончить несложно». «Ладно, с кроликом разобрались». «Еще раз повторю. Береги его, это очень дорогая вещь. И старайся не показывать посторонним». «Впредь рассказывай мне обо всем, что делает Барас». «Понятно?» «Негодяй собрался бежать, вот и прибрал к рукам все ценное». «Бежать?» – Богорне вскочила. «А как же я?» «На тебя ему плевать, будто ты не понимаешь». «Но не волнуйся, его не отпустят». И «Я никак не могу решить, плохо это или, напротив, хорошо». Калини задумался на минуту, потом бросил недояденное яблоко обратно в вазу. «Так или иначе, передавай мне через моего человека все, любые мелочи. И сама расспрашивай его, работай». «Будто мне платят за эту работу», — фыркнула Бугарне. «Не платят? А кто помог тебе стать любовницей Бараса? Ты забыла». «Да каждая женщина в Париже скажет, что это очень щедрая плата. Этот развратник только для государственных дел скуп. А уж тебе досталось от него немало. Взять хоть этот дом, поэтому делай, что тебе говорят. Докладывай обо всем». Калиньи надел шляпу. «Прощай, мне пора исчезнуть». Впрочем, прятаться к Каленьи не собирался. На приеме у Багарне он присутствовал вполне официально в качестве отставного военного, прославившегося удачными действиями против мятежников в Вандее. Спустившись в сад, он раскланялся с несколькими знакомыми, а у дверей задержался, сделав незаметный знак пышногрудой брюнетки. Минуту спустя та оставила окружавших ее молодых людей и подошла к калиньи. «Есть что-то интересное, Джина?» «Нет», – прескливо поморщилась она, – «болтают о всякой чуши, бахвалятся своими подвигами при расстреле черни в предместиях и врут эти французы так, что любой итальянец покраснел бы». Графиня Джина Багетти совсем недавно прибыла в Париж из Италии. На родине некоторые знали ее под другими именами. «Слушай все», — настойчиво сказал ей, явно неравнодушный к ней калиньи. «Возможно, кто-то из этих офицеров скоро возглавит целую армию. Во Франции теперь это обычное дело — стать генералом раньше, чем отрастут усы». «Кролику Багарне, сойди с ней поближе и присматривай на расстоянии». «Как прикажете», — кивнула Бачитти. Кстати, когда я получу ту сумму, которую просила на расходы, на расходы? Клингиев скинул брови. Вот так ты это называешь? Что ж, мне, пожалуй, по душе. Я пришлю человека с деньгами вечером. Вот это мне в вас нравится, Калиньи! Вы не откладываете дела на завтра. Бачети звонко рассмеялась, показав ровные острые зубки. Но почему бы вам не зайти вечером самому? Лучше будет, если вечером у вас окажется кто-нибудь из интересных мне людей. Клингиев усмехнулся, глядя ей в глаза. — Дело прежде всего, Джина. — Ну, если тебе больше нечего мне сказать. Говорят, в Париже сейчас живет некто Наполеон. Или Наполеоны, не разобрала. Какой-то известный несколько лет назад генерал. Теперь голодает и чуть ли не побирается в поисках места. Бачетти наморщила лоб, припоминая. — Кажется, артиллерист. — Есть такой. Безразлично кивнул Калиньи. Но его звездный час прошел. Он не сумел схватить за хвост удачу. Впрочем, я учту, что он в Париже. Такой может однажды и пригодиться. Униженный, злой, жаждущий вернуться к славе. Я ухожу, Джина. Если сможешь сблизиться с Бугарне, следи, чтобы эта дура не потеряла кролика. И смотри, не влюбись в нее сама. Калинги поклонился и покинул прием, скрывшись в неспокойной французской ночи.